Глава четвертая. «Это что, зомби?» — воскликнул идущий прямо за мной парень. «Да, причем составной», — ответил я, подготавливая боевое плетение. Мертвец состоял из нескольких трупов, из которых образовалось нечто непонятное, напоминающее скорее мутировавшего медведя, чем человека. А широкий рот заполняли ряды острых зубов. Мое плетение образовало длинные лезвия света и понеслось к противнику. Она разделяла уже не больше 30 метров. Магия сработала как решето и разрезала мертвеца на мелкие куски. Он издавал лишь глухие стоны. Боль от опорождения темной магии испытывать не могло. Но внезапно части снова стали собираться воедино. Хм, значит, рядом есть некромант. «Айрин, выходи», — позвал я. И девушка сразу выскочила из-за широких стволов деревьев. «Я здесь по просьбе Родиона Константиновича», — сообщила она. «Это я уже понял. Лишь хотел убедиться, что Архимаг не приплел кого-то еще. Ты одна?» «Нет». Девушка хитро улыбнулась. «А кто с тобой еще?» Стоило мне это спросить, как она исчезла. Растворилась точно призрак. Или иллюзия. Вот это больше похоже на правду. Значит, кроме регатов и некроманта, здесь еще и иллюзорный маг прячется». И скорее всего, что маги прибыли сюда в сопровождении охраны. Иначе не представляю, как они согласились на такую авантюру. Интересная тренировка выходит. Пока на меня снова не напали, я быстро сплел сжигающее заклинание, и оно опустилось на зомби, который почти успел восстановиться. Но подняться из земли ему не дал свет, что точно магический огонь сжег его за считанные секунды. И от мертвеца осталось лишь черное пятно на земле. Следующей атаки не пришлось долго ждать. Но на этот раз это был не мертвец. Земля под ногами задрожала. Опа! А здесь и подземные твари водятся. Назад! Крикнул я всем тем, кто стоял за моей спиной. И краем глаза заметил, как Родион Константинович потирает ладони. Вот же хитрый жук. Хотя на самом деле я согласен на все, что угодно, если это поможет мне стать сильнее в самые кратчайшие сроки. Я наклонился к замерзшей земле и приложил руку. Вибрации хорошо чувствовались. Только вот нельзя сражаться с земляным регатом, пока он не выбрался. А учитывая, что среди всей группы только я не пил раствор невидимости, то будет легко выманить эту тварь. Вибрация усиливалась. И я убрал руку в самый последний момент. Сделал шаг назад, и в этот миг из земли высунулась огромная голова монстра а безразмерный рот потянулся прямиком ко мне. «Сдохни!» — прошипел я, выводя в воздухе последнюю нить боевого заклинания. Плетение опустилось к земле, а я отпрянул, чтобы меня самого не задело. Потом раздался взрыв, а за ним вспышка света. «Неплохо, неплохо, Алексей Дмитрич, ухмыльнулся архимаг. «Но это только разминка». Я резко обернулся. Пошел вперед, обходя яму, которую оставил после себя подземный монстр, и через три дерева на голом стволе березы заметил зеленоватое пятно. Вот черт, это же приманка для регатов. Похоже, что Дмитрий Павлович смог восстановить этот рецепт. И теперь его использовали для моего обучения. Оставался лишь один вопрос. Как на это согласился полковник? Неужто его уговорил, Родион Константинович? Это ваша инициатива? Громко спросил я у архимага, указывая на пятно, растекшееся по дереву. «Да. И в этом лесу вы встретите ни одного моего помощника. Проклятье. Да когда он успел все подготовить? Впрочем, это не важно, потому что под ногами снова дрожит земля. Но на этот раз это будет не одна тварь. Я приготовил новое плетение и застыл в ожидании. Маги из моего отряда держали винтовку наготове, прикрывая меня, Только вот если случится беда, если я действительно совершу ошибку, то их прикрытие меня уже не спасет. Но быстрый рост всегда сопровождается высокими рисками. И я это понимал и был готов. Прямо подо мной зашевелилась тварь. Я отпрянул в сторону и на месте, где я стоял секунду назад, вылез огромный монстр. Его голова была не меньше полутора метров в диаметре. А позади вылез второй, и еще один сбоку. Твари окружили меня и начали вытягивать ко мне свои гибкие рты, наполненные острыми зубами. Я среагировал быстро, упал на землю, заставляя тянущихся ко мне монстров врезаться друг в друга, а потом поднял руки, окружил себя щитом и выпустил заклинание. Свет взорвался, а я стал эпицентром этого взрыва. И снова три ярких вспышки одновременно пронеслись по лесу, а я поднялся. «Ох, это ведь было только начало!» «Князь, позади!» — крикнул мне мастер. Я мигом обернулся и увидел огромного регата, на этот раз обычного, безо всяких мутаций. Решил обойтись без заклинаний и выставил вперед руку, раскрывая самые широкие своих магических каналов. Выпустил в тварь мощный луч света, но магия прошла через него. Да как такое вообще возможно? Словно я в привидение целюсь. Я повторил атаку. То же самое. Черт, неужто снова иллюзия? С ней боевая магия не справится. Тот, как с порталами. Единственный способ избавиться от иллюзии — дестабилизировать ее. А это сделать не так-то просто. Моя магия оказалась бессильна. На миг обернувшись, я заметил хитрую ухмылку архимага. Думает, что я не справлюсь, а вот фиг. Так, надо подумать. Иллюзия мне навредить не сможет. В отличие от призраков, она не может становиться материальной. Но это не отменяет задачи. Я должен от нее избавиться. Это важно на тот случай, если во время нашего сражения Пожиратель Душ начнет создавать свои копии. От него ведь можно ожидать чего угодно. Проклятием, мало мне было одного иллюзорного монстра, как за его спиной появилось двое других. Словно, чем дольше я думал, тем сложнее становилась задача. «Так, так, так. Я не могу пользоваться помощью людей и магическим оружием». Но про призраков разговора не было. «Лиза», — позвал я. «Я тут». Она проявилась прямо передо мной. «Пора тебе показать, чему научилась», — велел я, указывая на монстров. «Эм, и что мне делать?» «Каждому по магическому заряду». Поняла, кивнула Лиза и материализовала руки. А на одной из них загорелось синее пламя. Так Лиза создавала магический снаряд сейчас она сама выступала в роли преобразователя лиза забирала магию видящего мага и обращала ее в энергию жизни почти такую же как и огонь зубастика мертвая княжна выкинула руку вперед и магический зал погодил прямо в туловище первого монстра иллюзия заребила словно некачественная голограмма еще один снаряд в него же скомандовал я и лиза повторила этого хватило чтобы иллюзия развеялась «Хорошо, еще на четыре заряда у нас с них заряда хватит». «А теперь то же самое с остальными», — велел я. Лиза кивнула и выпустила два заряда в одного монстра, а потом столько же во второго, и они оба исчезли. «Молодец, пока уходи», — кивнул я призраку. Она улыбнулась и растворилась в воздухе. А я ожидал следующей атаки. Судя по тому, что на меня еще не набросилась целая армия регатов, то вокруг их было не так много» либо же Дмитрий Павлович уменьшил эффективность приманки. «Алексей Дмитриевич», — окликнул меня Архимаг, — «я обернулся, но не терял бдительности. Зная Родиона Константиновича, опасность может скрываться где угодно». «Считайте, что с разминкой вы справились. А теперь я покажу вам кое-какой трюк, прежде чем вы продолжите», — сказал Архимаг и подошел ко мне. Он держал в руках сверток, в котором находилось что-то длинное. И не надо быть гением, чтобы узнать мое магическое копье. Как я недавно выяснил, его можно перевозить, обернув в огнеупорную ткань», — пояснил Архимаг и вручил мне оружие древних. «Я же спрятал его», — строго ответил я, принимая кольцо. «Такая самодеятельность мне тоже не понравилась. А ваши призраки любезно подсказали, где?» «Ой», — над духом раздался голос Лизы. «Скажу честно, мне не нравятся ваши сюрпризы». Я вложил в голос Стали. «Но согласитесь, если бы я рассказал вам обо всем заранее, то было бы уже не так интересно». Я взглянул в глаза старика. Они источали силу и уверенность. «Было бы очень интересно, если бы это копье оказалось не здесь, а где-нибудь в другом месте. Понимаете, о чем я?» Этим вопросом я выразил свое недоверие. Легкий намек, чтобы не говорить о своих опасениях прямо, когда здесь мой отряд дежурных магов. В этом мире было не так много людей, которым я мог всецело доверять. И они доказали свою верность не клятвами, а поступками. И пока архимаг не входил в это число. «Понимаю, но я придумал все это представление до нашего разговора», — кивнул он. «Не хотел продолжать этот разговор при всех». «Что ж, ладно. Ни к чему повторять то, что уже усвоено». «Надеюсь, ваше представление того стоило», — ответил я, раскрывая копье. Древко удобно лежало в руке. Я уже успел убедиться на практике, что монстры против копья первого мага не выстоят. Даже цари регатов. А вот сейчас вы убедитесь. Хитро улыбнулся Родион Константинович, а затем обернулся, чтобы крикнуть. «Снимайте купол!» Черт, так вот в чем причина. А теперь, Алексей Дмитрич, ваша главная задача — продержаться как можно дольше. Всех вы убить не сможете. Я осознал, что скоро здесь начнется настоящий хаос. «Уходите из зоны поражения!» — крикнул я членам своего отряда. «Прикрывайте издалека! Укройтесь щитами!» Они послушались и отошли еще дальше. А я уже встречал первого противника. В десяти метрах от меня, прямо из ямы, что оставил уничтоженный монстр, вылез еще один. Я ловко подскочил к нему и вонзил копье прямо в туловище. И сам поразился, как это было легко. Даже слишком легко. Один удар и вспышка света. Вот второй враг, уже обычный регат. Он несся ко мне, считал меня своей добычей. Но я побежал навстречу. И прямо перед столкновением выставил копье. Оно пронзило монстра насквозь. Пробило панцирь с такой легкостью. Словно я втыкал нож в подтаявшее масло. И снова вспышка света. А на меня бегут новые противники со всех сторон. Регата окружали меня, но это вызвало лишь усмешку на моем лице. Адреналин ворвался в кровь, забирая все зачатки страха. Я встал в стойку, готовый атаковать. Я крошил монстров одного за другим. Они появлялись отовсюду. Но больше всего хлопот доставляли те, кто вылезал из-под земли. Мне хватало одного удара для каждого. Как же просто. Невероятно просто. Только вот противников было слишком много и как бы быстро я ни действовал, меньше их не становилось. Я старался ровно дышать, уничтожая новых врагов одного за другим, но дыхание все равно сбилось. Мне помогло лишь то, что я в свое время прокачал физические навыки этого тела и мог долгое время выдерживать скоростной бой. Но вот я вонзил копье в тушу атаковавшего монстра, а сверху показались летуны. Только не это. Я еще ни разу не побеждал их без помощи зубастика. «Алексей, вы только скажите, мы придем на помощь!» раздался крик архимага. «Нет, это испытание. И попросить помощи равносильно поражению. Да и как я могу проиграть, когда в моих руках оружие, что даже в деактивированном состоянии дает преимущество перед любым магом и монстром?» Вдохнув полную грудь воздуха, я набросился на следующего монстра, а затем выставил копье вверх, именно в тот момент, когда летающий монстр... Попытался схватить меня своими огромными зубами. Копье вошло прямо в глотку, прорвало шею твари, и она обратилась вспышкой света. Что там наверху? Неужели еще трое? Ну, поехали. «Стефан Елисеевич, вы тоже это видите?» — спросил у магистра Петр Александрович. «Да, но, признаться честно, начинаю думать, что это происки мага иллюзий». Нет, она же сказала, что ее максимум на пять коротких иллюзий хватит. Осталась одна. Алексей уже сотню регатов уничтожил, и сколько прошло? Минут десять. Я сбился со счета на семьдесят восьмом, когда он сразу двоих на копье посадил. «Это же немыслимо», — сказал мастер, и лес пронзила очередная вспышка света. «Согласен, пора уже идти за нейтрализатором». «Не думайте, господа», — возразил Архимаг. «Я хочу увидеть, на что способен наш князь!» «Вы подвергаете Алексею серьезной опасности», — насупился магистр. «А вы знаете другой способ ему стать сильнее в столь короткие сроки?» — Нахмурился Родион Константинович. «Да как вообще поможет эта бойня?» — не понимал мастер. Хотя он был до глубины поражен тому, что сейчас видел на поле боя того же парня, которого сам учил выводить плетение. «Невообразимый прогресс!» «Если до конца лета Алексей возьмет Архимага, то совершит невозможное. Да даже если магистра. Никому еще не удавалось так быстро наращивать мастерство». «А вы внимательнее смотрите, дорогие коллеги», — ответил Архимаг и встал рядом. «И что мы должны увидеть?» — не понимал мастер. «Скорость. Чем больше монстров он убивает, тем быстрее становится», — заметил магистр. «И будто не чувствует усталости». «Верно, Стефан Елисеевич, но это не самое главное», — улыбнулся Родион Константинович. «Копье», — внезапно сказал мастер. «При чем здесь копье?» — нахмурился магистр. «Присмотритесь. Вспышки света становятся менее яркими». «Вот вы и разгадали загадку», — хлопнул в ладони архимаг. «Копье поглощает магию монстров, и чем больше Алексеев убивает, тем больше процент переходит в оружие». Будто включился процесс подзарядки. Верно мыслите, а теперь посмотрите на древка. Не так-то просто сделать, учитывая, что Алексей не останавливается ни на минуту, — хмыкнул магистр. Жаль, что магию времени в наш мир еще никто не принес. Тогда бы точно рассмотрели. Мастер кивнул. У него тоже не получалось увидеть, о чем именно говорит архимаг. Ладно, так и быть, скажу вам. «Прямо сейчас Алексей убил регата, и часть его силы перешла к князю», — ответил Архимак, и на его лице расцвела победная улыбка. А мастер и магистр покосились на него. «Хотите сказать», — начал мастер, — «но никак не мог высказать эту мысль. Слишком невероятной она казалась». «Именно. С каждым убитым монстром князь становится сильнее. Он не только забирает у монстра в часть манны, но и преобразовывает ее, пока сам того не осознавая». Я воткнул копье в тушу последнего подземного монстра. Приготовился атаковать следующего, но противники закончились. Да и зеленое пятно на березе исчезло. Видимо, кто-то из учителей использовал нейтрализатор для приманки. А время как-то незаметно пролетело. И почему все так ошарашенно на меня смотрят? «Родион Константинович, надеюсь, это был последний сюрприз?» Прямо спросил я у Архимага. «Слишком много было монстров». Но я почему-то не чувствовал усталости и поэтому предполагал, что она накроет меня в любой момент. Не последний, ухмыльнулся Родион Константинович. Я шумно выдохнул. И что на этот раз? Внезапно один из моих дежурных подал Архимагу свернутую циновку. Откуда он ее только взял в лесу? Наверное, успел до машины сходить, пока я тут сражался. Архимаг расстелил циновку на земле и попросил меня присесть. Я принял позу лотоса и положил копье перед собой. А теперь, Алексей, пожалуйста, посмотрите вглубь себя и оцените изменения. Первым делом я восстановил дыхание. А это было крайне важно для перехода в медитативное состояние. Фух. Так, и что же изменилось за столь короткое время? Магические каналы окрепли, расширились. Хм, значит, пропускная способность из источника увеличилась. Теперь смотрю, что творится в самом источнике. От него исходил жар. И сперва я не поверил. И проверил еще раз. Нет, я не ошибся. За время этого боя мой источник преобразовался и расширился. Но это было не самое главное. Теперь от источника тянулся дополнительный магический канал, который нельзя было увидеть обычным зрением. И тянулся он прямиком к копью. А значит, теперь я смогу подпитывать его своей силой. Неплохое начало. Я открыл глаза и сообщил об этом Архимагу. «А теперь предлагаю закрепить результат», — воскликнул он, и из леса вышли последние противники. Только вот я их узнал. Это были те люди, с которыми я бы ни за что не хотел сражаться.